Шурин. Сегодня Миксан пришел в школу такой гордый. «Эй, парни», — сказал он, — «я буду Шурином». «Что за чушь?» — сказал Руфюз. «А вот и нет, совсем не чушь», — ответил Миксан. И Миксан рассказал, что его старшая сестра Эрмион обручилась, и что она выйдет замуж, а он станет Шурином мужа Эрмион. «Ты слишком маленький для Шурина», — сказал ему Эд. «Вот мой отец, он Шурин, а ты слишком маленький». «Никакой я не маленький!» — закричал Мексан. «Хочешь проверить, я тебе быстро покажу. И вообще это тут ни при чем. Моя сестра выходит замуж, и я, бац, становлюсь Шурином». И Мексан сказал, что у его сестры классный жених. У него есть усы, и он даже дарит подарки. Вот вчера вечером он зашел проведать Эрмион и дал ему денег на конфеты, и просил называть его Жан-Идмон. Это его имя. Потому что Шурин и зять всегда дружат. А потом он мне сказал, что я буду мальчиком на свадьбе. сказал Миксан, что я буду пить шампанское и мне достанется большой кусок торта. "Ну надо же", сказал Альцест. А потом он пообещал. Сказал Миксан, что покатает меня на своей машине. У него отпадная машина, и мы пойдём в зоопарк смотреть обезьян. "Слушай, ты шурин", сказал Руфюс. "Ты нас уже достал". "Да что ты?" сказал Миксан. "Ты так говоришь, потому что завидуешь, а сам не можешь стать Шуриным". Вот и говоришь так. «Что?» — закричал Руфюс. «Я могу стать Шурином, когда захочу». «Это ты не можешь стать Шурином. Посмотри, какой ты страшный. Ты не Шурин, а Дурин». Мы все засмеялись, кроме Миксана, который сказал Руфюсу. «Ну-ка, повтори, что ты сказал». «Дурин, Дурин, Дурин!» — стал повторять Руфюс. Тогда Миксан прыгнул на Руфюса, и они стали драться, а Бульон прибежал и разнял их. «Он сказал, что я дурен, потому что он завидует», — закричал Миксан. «Они все завидуют». «Я вас ни о чем не спрашивал», — сказал ему Бульон. «Я не желаю слушать ваши мерзости. Вы оба марш в угол. Там и другим места хватит, если есть желающие. И больше ни слова тишина. Идите». Вечером по дороге из школы я думала, что Миксану крупно повезло. Он будет шурином взрослого с усами, который повезет его на классной машине в зоопарк смотреть обезьян. И когда я пришёл домой, то отправился к маме на кухню и спросил: "А я могу быть шёренным?" Мама посмотрела на меня и сказала: "Николя, я очень занята, так что не начинай истории. Спроси папу, когда он придёт. А пока перекуси и поднимайся к себе делать уроки". Когда я услышал, что папа вернулся домой, я сбежал по лестнице и закричал: "Пап, скажи одну минутку, зайчонок", сказал папа: "Дай мне хотя бы пальто снять". Потом, когда папа уже уселся в кресло в гостиной, он спросил. «Ну что, дружище, какой у тебя был вопрос?» «Я могу быть Шурином?» — спросил я. У папы был очень удивленный вид. Он засмеялся. «Пожалуй, нет», — сказал папа. «Не думаю. Вот если бы у тебя когда-нибудь родилась сестра, и она вышла бы замуж?» «Нет», — сказал я. «Не когда-нибудь, а сейчас. Миксан станет Шурином. Он поедет на машине в зоопарк смотреть обезьян». «Послушай, Николя», — сказал папа, — «постарайся понять. Я устал и хочу спокойно почитать свою газету. Так что иди к себе, поиграй или поделай уроки, что хочешь». «Договорились?» «Это же не честно!» — закричал я. «Как только я чего-нибудь прошу, со мной не хотят разговаривать и отправляют в комнату. А какой-то болван Миксан из-за того, что его сестра выходит замуж, поедет на машине в зоопарк смотреть обезьян». Папа встал из кресла, тоже рассерженный, как и я — Прекрати не коля, закричал он. Если не перестанешь, предупреждаю, это кончится плохо. Я заплакал, и мама пришла в гостиную. "Ну что тут ещё?" просила мама. "Только оставишь вас вдвоём, тут же начинаются крикирёв". "Просто твой сын", сказал папа, "требует старшую сестру прямо сейчас". У мамы сделались глаза совсем круглые, а потом она засмеялась. "Что ты несёшь?" спросила она. «Твоему сыну...» «Твой сын — это я». Втемяшилась, что ему надо стать Шурином, потому что кто-то из его полоумных одноклассников станет Шурином и поедет в зоопарк смотреть на обезьян. Насколько я понял, дело в этом. «Мама так хохотала, что папа улыбнулся, и я тоже засмеялся. Я всегда смеюсь, когда мама смеется. Потом мама присела так, что ее лицо оказалось прямо перед моим и сказала... «Ну, у тебя и желание, мой дорогой. А знаешь, иметь Шурин иногда не так уж и весело». У меня есть один. Я знаю, о чём говорю. Так. И что ж такого тебе сделал твой шурин? спросил папа. Ох, ответила мама. Ты прекрасно знаешь, что и жен бывает, как бы сказать, грубоватым. Вспомни в последний раз, когда он приезжал. Мы не знали, как от него избавиться. А его шуточки это что-то. Значит, я уже не могу принимать у себя дома своего брата. спросил папа, он больше не улыбался. Может быть, его юмор не такой тонкий, как привыкла мадам, но мне с ним весело. Естественно, чего от тебя ещё ожидать? сказала мама, она встала и была вся красная. В любом случае, сказал папа, с Шорином не так тяжело, как с тёщей. Это намёк? спросила мама. Думай, какой хочешь, ответил папа. Я знаю одного человека, который с удовольствием вернулся бы к твоей тёще. Сказала мама: "Когда папа поднял руки к потолку, начал ходить от кресла к столику, на котором стоит лампа, от столика с лампой к креслу, потом остановился перед мамой и сказал: "Ты не находишь, что мы ведём себя по-детски?" Мама засмеялась и ответила: "Честно говоря, да". И мы все засмеялись и стали обниматься. Я был страшно доволен, потому что я люблю, когда папа и мама мирятся, и мама потом делает на ужин что-нибудь вкусненькое. А потом позвонили в дверь, папа пошел открывать, и это оказался месье Блидур, наш сосед. «Зашел к тебе», — сказал месье Блидур папе, — спросить, не хочешь ли ты завтра утром отправиться в лес и побегать трусцой. «Очень жаль», — сказал папа. «Нет. Завтра утром мы с Николе поедем на машине смотреть обезьян, как настоящие шурины». И месье Блидур ушел, говоря, что мы тут все совсем с ума посходили».